все в полной растерянности от неожиданности происшедшего, молчали. Тансыгбаев стал лихорадочно собираться к выходу. «Гад такой! Сволочь! Выкрутился!» Выругался он с дрожью в голосе. «Все дело сорвал, а? Надо же! Ушел ведь, ушел!» И отчаянно махнул рукой, налил себе полный стакан водки. Его оренбуржские коллеги,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 Замолчали, не глядя друг на друга. «Ой, горе! Ой, горе!» — схватилась за голову у Кабала и застонала, раскачиваясь из стороны в сторону. «Где эта бумага?» — спросил, наконец, Едигей. «Бумага на месте, на станции», — стал рассказывать Казангаб. «Но побывал я в интернате и, дай, думаю, загляну на вокзал в магазинчик тот самый в зале ожидания. Букей мыло просила купить».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 «На, передай его жене!» Тут ответ на ее запрос. «Умер он, как тут написано!» И сказал какое-то непонятное мне слово. «А от инфаркта, говорит!» «А что это такое инфаркт?» — говорю я. А он отвечает, «От разрыва сердца!» Вот оно как. Лопнуло сердце. Я как сидел, так и оторопел. Не поверил вначале.